Глава 4. И вновь мы разместились на мягких стульях портнова. Тот в очередной раз закрыл свой магазинчик и сел напротив. Но вряд ли бы кто-то сегодня заглянул к нему ради дела. У горожан их и без того хватало. Ароматный чай настраивал на нужный лад. Из головы выветрились все лишние мысли. Мы стали спокойными и собранными. Итак, Тихо начал Элифариус, сделав глоток и поставив чашку на стол. Я знаю, что такое фаланга. Думал, это легенда, но, видимо, ошибался. Легенда? переспросил я. Именно так, кивнул тот. История о маге, который достиг такой мощи, что мог свергнуть богов. Он был одним из нас, эльфом. Наверное, именно поэтому легенда неизвестна в других странах, кроме нашей. Я слышала нечто подобное, неуверенно пробормотала Ирда. Но не знаю, та ли это история. Она про божественную длань? спросил Элифариус. Не помню, коробка пожала та плечами. Мне рассказывали это так давно, что все выветрилось из головы. Эльф внимательно посмотрел на нее, будто готовился просверлить взглядом, но через несколько секунд расплылся в довольной улыбке. Ты все таки решилась на это? И как? Рассказня о крылатых монстрах не лж? Тифлинг потупилась, но потом все же ответила: "Да, нам пришлось, иного выбора не было". И добавила уже более уверенным и довольным тоном: "Я получила крылья". "Ого!" восхитился тот. "И где они? Можешь прятать?» "Ну да", кивнула тифлинг. "Но здесь не размахнешься, и для них нужна кровь". Снова рубкий взгляд, но уже в мою сторону. Вот оно что, рассмеялся эльф. Так ты, значит, поделился с нашей красавицей своей жизненной силой? Теперь еще и в этом виде? Я? недоуменно уставился на хозяина лавки. Ну да. Твою же кровь выпила. И да, и нет, я пожал плечами. Но давай сперва ты нам расскажешь эльфийскую легенду, а потом мы поведаем, что произошло ночью. Ну хорошо, вздохнул тот и продолжил. Маг, что собрал в себе столь могущественную силу, решился на отчаянный шаг напал на богов. Кто-то говорит, что он собирался уничтожить все населенные миры, кто-то утверждает обратное, будто он видел зло именно в богах, что так беспечно наблюдает за страданиями смертных. Как бы там ни было, но маг проиграл. Однако даже богам не хватило сил, чтобы испапелить его полностью, поэтому осталась обгоревшая длань которую последователи разделили на семь частей и спрятали в нашем мире. Почему именно в одном мире, спросил я. Не проще ли было найти тайники в других? Проще, согласился эльф. Но тогда бы их перемещение заметили те, кто охотился за ними. Пришлось довольствоваться одним миром. «Еще глоток. Говорят, если собрать длань погибшего, Или как ее называют, божественную длань, то ее обладатель сможет получить силы мага, научиться распахивать порталы в иные миры по одному своему желанию, стирать цивилизации щелчком пальцев, высушивать моря одним взглядом, но драматическая пауза. Это всего лишь легенды. И все же Эридеус и Зил говорили о фалангах вполне серьезно», — нахмурился я. Значит, они знали, что это правда. Или искренне верили в это. «Все может быть, пожал плечами эльф. Ну да, я с тобой согласен, что-то за этим стоит, и нам нужно узнать, что именно. Нам? Я чуть пододвинулся, облокотившись о столешницу. Элифариус, ты нам что-то «Есть Есть немного, ответил он и хитро подмигнул. Просто я видел фалангу. Что? хором воскликнули мы с Ирдой. И после такого ты утверждаешь, что это легенда? я не понимающе уставился на него. Не могу сказать, что это палец того самого мага, пожал плечами эльф. Но в моей стране есть такой артефакт. Собственно, из-за него мне и пришлось бежать сюда. Неужели выкрыл? Нет, просто решил проверить, правдива ли легенда. А что еще в ней было? Говорят, что каждая часть длани обладает уникальной силой. Какой именно неизвестно, а проверить я так и не успел. Меня поймали и приговорили к казни. Правда был выбор: бежать в Менетрию, хотя для нашего народа лучше смерть, чем такой позор. Позор? усмехнулся я, но видя серьезный взгляд собеседника, успокоился. «Ну ладно, ладно, и что дальше? Ничего. Я не смог удостовериться, что артефакт, называемый фалангой, действительно принадлежал тому магу, чьё имя даже на скрижалях не сохранилось. А как это хотя бы выглядит? Засохший палец. Улыбнулся эльф, будто сказал что-то обыкновенное. Наверное, в этом мире расчлененка считается нормой. Ого, вздохнул я. Но почему семь частей? «Шесть пальцев и сама кисть. О, шесть? Многовато. Ну, у кого то и вовсе щупаешь с спрессовками? Ладно, протянул я внимательно глядя на эльфа. И зачем нам искать остальные части? Может, их и вовсе нет. Ну почему же? улыбнулся тот. Говорят, что где-то у гномов в гробнице самого первого императора лежит еще одна часть. Ну и третья здесь, в Тархе. Расы Редиус искал ее. То есть легенда с множеством реальных артефактов. Думаю, это стоит проверить. Так вы согласны? Получено новое задание. Божественная длань. Принять? Да, нет. Ирда вопросительно посмотрела на меня. "А чего здесь думать?" пожал плечами я. "Проверим, что осталось в этом городке, а потом решим, как поступим дальше". "И куда теперь?" спросила Ирда, когда мы вышли из лавки портного. "Думаю, сперва надо наведаться в магазин Зельды, Он ближе. Авось что-то разузнаем об их истинном плане", ответил я, поправив меч. В голове невольно всплыл момент, когда его лезвие раскалилось и разрубило грифона пополам. Что это было, магия? Но я ведь не приложил к этому усилий. Тогда почему оружие превратилось в джедайский символ? Стоило бы рассмотреть меч подробнее. А вось, что и найду. все таки я уже понял, что выбрал его не просто так. Было в нем нечто эдакое. Мы вышли на улочку травницы и увидели нескольких стражников, идущих навстречу. Те Ничего не сказали, лишь кивнули и направились по своим делам. Но напрягло меня не это, а то, что здесь их было больше, чем где-либо в городе, и все сгрудились у лавки Зильды. Вот, блин, недовольно пробормотал я. «Они первые. Боюсь, нам не достанется никаких плюшек. «Но ты же не собираешься отступать?" с улыбкой спросила Ирда. "Конечно, нет", гордо выпятил я грудь. «Мэр не солгал. никто не собирался нас останавливать". И даже когда мы поднялись по ступеням магазинчика, стражники просто молча выступались с уважением или недоверием, глядя вслед. Аписэтифлинг раздался звонкий голос начальника. Вот кого здесь только не хватало. Дрол вышел нам навстречу и протянул руку. Несмотря на ироничное приветствие, он казался довольным. "Здравствуй, Дрол", кивнул я, ответив на рукопожатие. "Доброго утра", пискнула Ирда, не зная, как вести себя в подобной ситуации. «Видимо, слишком долго ее здесь презирали, из-за чего теперь теряется. Да уж, пробурчал тот. Совсем добрые. В этот момент что-то громыхнуло в соседней комнате, от чего мы все вздрогнули, а полуурк разразился бранью. Дак е... твою занавку, кретины, вы что творите? Хотите на корм червям пойти? Вон, спросите у аписа, кого там в проклятой яме. Может, он вас проводит. Ты знаешь про яму? удивился я. Естественно, хмыкнул он. Все знают, но никто не без надобности. Мы как страж города следим, людьми, чтобы либо морды туда не лезли, но идиотов всегда хватало. "Ясно", кивнул я и обвел взглядом комнату. Обстановка явно была не лучшей. Подчиненные дроло постарались сделать так, чтобы здесь нельзя было найти ни малейшего следа. "Мы можем осмотреться, вдруг найдем что-то интересное". Мэр дал задание узнать как можно больше о маге. Мэр дал задание», — пробухтел тот полушепотом. "Вот-то мы сами ничего не можем". Но потом собрался и кивнул: "Ладно, Апис, сделай, что хочешь, но постарайся ничего не трогать руками. Сам понимаешь, каждая деталь важна". Не успел он закончить, как за нашими спинами раздался грохот, а когда мы обернулись, то увидели испуганного молодого стража и несколько метёлок, валявшихся у его ног. "Идиот!" взревел Друл и двинулся к тому. Я тебе их знаешь, куда засуну. Продолжение мы уже не слушали и направились к прилавку. Обследовав лавку, я, как и думал, ничего интересного не нашел. То ли Зельда была готова к облаве и все тщательно спрятала, то ли стражники постарались так хорошо, что даже плохо. В общем, из магазинчика мы вышли весьма недовольные. М-да, пробормотал я, глядя на суетящихся солдат. В моем мире все происходит гораздо чище. В нашем тоже, усмехнулась Ирда. Просто сам веришь, никто толком не умеет работать. Это верно, вздохнул я и обернулся к лавке, где совсем недавно хорошенько поработал с хозяйкой. Надо бы заглянуть к Ририусу. Может, хоть там что найдем Не! -а. Перед нами возник тот самый молодой стражник, которого во собирался лишить анальной девственности одной из метелок. Ничего там не найдете!» Вы тоже там были аккуратно? спросил я с усмешкой. Да там никак нельзя быть аккуратным, пожал плечами он. Нет больше дома Ридиуса. Сгорел ночью, видимо, после того, как вы убили мага. Они же часто связаны со своими хибарами. Вот, наверное, из-за этого. Только пепелище осталось да огромная дыра. Дыра. На да, там мы вчера побывали. Хреново. Вновь уж притянул я и поднял глаза к голубому небу. От грозовых туч, что кружили над Тарком вчера, не осталось и следа. Ладно, тогда идем к Хель. Стражник как-то нехорошо хмыкнул, но промолчал. Мне же его поведение не понравилось от слова совсем. Хель не хотела, чтобы другие узнали о ее влечении ко мне. Конечно, я сам в этом виноват, но кто ж знал, что женщине надо держать свою репутацию на столь высоком уровне, да еще в окружении непонятно кого. В то, что в ее заведении обедают тархи из высшего общества, я не верил. А вот отребии, с которым мне не раз доводилось столкнуться, там за всегда Ирда семенила следом, поглядывая на меня с хитрым прищуром. Что? Я все таки не выдержал такого взгляда. А зачем это нам надо, Кель? улыбалась Тифлинг. Если ты о нашем старом уговоре с ней, то забудь. Ей наверняка сейчас не до этого. А в трактире сможем хоть что-то разузнать. К тому же, попросим, чтобы нас провели в комнату к Хичи. Там ведь тоже могли остаться какие-то улики. Улики? непонимающе переспросила Ирда. Улики? Повторил я: "Теперь пришел мой черед умничать. Так называют вещи или следы преступления в нашем мире?" "Так бы сразу и сказал", насупилась красноликая подруга, правда, ненадолго, и уже через секунду вновь бросила на меня игривый взгляд. "Но на твоем месте я бы не забывала про уговор».